Пилок первый. Собеседование Виго Майерса. Виго Майерс, сидевший напротив мистера Талергута, был похож на мраморное изваяние. Хозяин магазина угостил его своим любимым печеньем, но во рту Виго так пересохло, что он даже не пытался откусить хотя бы кусочек. «Молодой человек, вы слишком напряжены. Не стоит так волноваться». «Это всего лишь дружеская беседа», — попытался приободрить его мистер Талергут. Он искренне не понимал, почему этот мужчина лет 25 на вид так напряжен. «Вы переживаете из-за того, что вас исключили из университета? Боитесь, что это повлияет на мое решение?» — спросил мистер Талергуд, заглянув в резюме соискателя. «Вы лучший из наших претендентов». «За десять лет, что я управляю магазином, вы первый, кто правильно ответил на все вопросы вступительного теста. Вы щелкали их, как орешки, хотя я был уверен, что вопросы очень трудные». «Совсем не трудные», — выдавил из себя Вигу. «Мне будет сложнее рассказывать об исключении. Вы ведь обязательно спросите». Виго Майерс опустил голову и уставился на свои грязные ногти. Он был совершенно не похож на человека, который пришел устраиваться на работу и хочет произвести наилучшие впечатления. Казалось, он отважился зайти сюда в последний момент, когда уже не было времени вымыться и переодеться. «Понимаю, что вам не хочется, но, к сожалению, я вынужден настоять. Я должен убедиться, что вы не совершили ничего противозаконного», — твердо сказал мистер Таллергут. Я не преступник, не менее твердо ответил Виго и впервые посмотрел прямо в глаза мистеру Талергута. Я просто не знал о правиле. Первый раз в жизни. Это была всего лишь ошибка, честное слово. Так что произошло? Виго несколько раз открывал рот, собираясь заговорить, но так и не смог произнести ни слова. Хорошо, хорошо. Не мучайте себя. «Если вы готовы отказаться от места, можем завершить собеседование. А если вы все-таки хотите здесь работать, я могу связаться с вашим университетом и спросить там». «Нет, пожалуйста, не нужно. Я сам». Глубоко вдохнув и с шумом выдохнув воздух, Виго Майерс начал рассказывать. «Это случилось, когда я готовил дипломную работу». Дипломная работа заключалась в том, чтобы отыскать настоящего заказчика и сделать для него сновидение, а затем представить созданный сон аттестационной комиссии. Виго целый месяц ежедневно околачивался у магазина снов мистера Талергута. Он останавливал заходивших в магазин гостей и умолял стать заказчиком для его дипломной работы. Однако люди от него шарахались и не соглашались. В день, когда исполнился ровно месяц с тех пор, как он начал поиск, к Вигу подошла женщина примерно одного с ним возраста. На ней была свободная пижама цвета слоновой кости. Ищите партнера для дипломной работы? Я готова помочь». «Правда? Огромное вам спасибо!» «Я наблюдаю за вами целый месяц. Не знаю, в чем именно состоит работа, но ваша целеустремленность меня впечатлила». Виго был ошарашен. Наблюдает целый месяц? Туристка? Обычно гости города сразу же забывали о визите. Но как это возможно? Вы сохраните тайну, если я скажу. Виго пообещал. Женщина огляделась по сторонам и затем прошептала ему на ухо. «Я практикую осознанные сновидения и добилась больших успехов». «Практика осознанных сновидений позволяет по желанию оказаться в нашем городе? Я впервые об этом слышу», — изумленно произнес Виго. «И в вашем тоже. Кроме того, я помню все, что здесь происходит. Замечательно, правда? Так чем я могу вам помочь?» Под предлогом обсуждения дипломной работы они встречались каждый день в кафе неподалеку от магазина «Снов». Им было интересно общаться друг с другом, время за разговорами летело стремительно. Разумеется, Виго поддался женскому обаянию и потерял голову. «Пожалуйста, приходи на защиту диплома. Я хочу, чтобы ты увидела, какой сон я для тебя сделал. Просто ложись спать в обычной одежде, и никто не поймет, что ты посторонняя». Однако женщина не появилась ни на защите, ни после. Он никогда ее больше не видел. «Мне пришлось начать без нее, и тут возникла проблема», рассказывал Виго мистеру Таллерготу. «Какая?» «Дело в том, что я создал сон, в котором появлялся сам». Вигу виновато потопился. «Ох, молодость, молодость!» — вздохнул мистер Талергуд. «Как вам только пришло в голову, вмешательство в жизнь клиента недопустимо. А в случае с человеком, практикующим осознанные сновидения, это может быть даже опасно». «Поверьте, я не знал. «Люди, практикующие осознанные сновидения, встречаются крайне редко. Откуда мне было знать? Нам даже не рассказывали об этом на лекциях». В голосе Виго звучало подлинное раскаяние. Он немного помолчал и продолжил. «Остальное можете себе представить. Профессора были в ярости, собрали дисциплинарную комиссию. Я рассказал правду, но меня все равно исключили». «Более того, поскольку запись внесли в личное дело, я не имею права создавать сны. Я разрушил свою жизнь!» Мистер Таллергуд с сочувствием наблюдал за отчаявшимся и опустившимся молодым человеком. «А работать у нас вы хотите не потому, лишь что мечтаете снова встретить ту женщину. Вы сказали, что познакомились с ней у магазина». Проницательность мистера Таллергута поразила Виго. «Да, поэтому...» — не стал отрицать он. «Но не только. Я люблю усны и хочу, чтобы моя работа была с ними связана. Если это невозможно, я даже не знаю, как жить дальше». «Так не пойдет. Ошибка, похоже, ничему вас не научила. Вы до сих пор не избавились от привязанности», — возмутился мистер Талергут. «Я знаю, что веду себя глупо, и понимаю, что мы не сможем быть вместе. Даже если она когда-нибудь здесь появится, мне не суждено побывать в ее мире. Поэтому я и создал то сновидение, чтобы наше счастье стало возможным хотя бы во сне». Вы повторили распространенную ошибку молодых создателей снов. «К сожалению, вы не первый кто влюбляется в заказчика». В юности идея являться во снах кажется красивой и романтичной, но в конце концов создателям снов приходится признать, что приснившийся любовный роман никогда не заменит человеку реальной. Все подобные истории заканчиваются для создателей снов одинаково. Отчаяние, депрессия, разрушенная жизнь». «Ох, я перестал мечтать о свиданиях во сне. Все, на что я рассчитываю, хотя бы раз увидеть ее здесь. Я готов ждать бесконечно. Умоляю, не лишайте меня этой возможности». «А вы подумали, почему она перестала появляться у нас в городе? Из-за чрезмерного увлечения осознанными сновидениями у нее могли возникнуть проблемы со здоровьем». Или же она могла навсегда утратить к этому интерес? Я имею в виду, что ваше ожидание может оказаться напрасным. Я готов ко всему. Пусть пройдет десять, двадцать лет, но если она появится хотя бы раз, я хочу быть здесь. В кабинете воцарилась тишина. Мистер Таллергут принялся что-то писать в резюме Виго Майерса. Обещайте хранить это в тайне, внезапно произнес хозяин магазина. Что? Слух о вашем исключении, конечно, останется, но пообещайте больше никогда и никому не рассказывать о причине исключения. Я? Я клянусь. Хм. Студент, создавший сон, в котором появлялся сам. «Признаться, я впечатлен. Такое произведение требует незаурядного таланта и огромного мастерства. Далеко не каждый смог бы сделать подобное сновидение в столь юном возрасте. Ну что ж, давайте попробуем поработать вместе и посмотрим, что из этого выйдет. А теперь вынужден попрощаться. У меня еще одна встреча». «Мистер Талергут, у меня нет слов!» — Спасибо! Спасибо вам! — Виго Майерс скачил, склонился перед мистером Талергутом и, продолжая кланяться, стал спиной отступать к двери. — Ах да, еще кое-что. С завтрашнего дня надеюсь видеть вас чистым и аккуратно одетым, — добавил мистер Талергут, окинув выразительным взглядом потрепанного Виго. — Вы ведь понимаете, что та, кого вы ждете, может появиться в любой момент? Виго широко улыбнулся. «Даю вам слово! Со мной никто не сравнится! Все будет чистым! И волосы, и руки, и одежда! И мое рабочее место всегда будет в идеальном порядке! Я все сделаю! Все! Большое вам спасибо! Большое спасибо!»